Слова 51. План Мертвый петух, очевидный метод его убийства и стоящие за этим возможные мотивы, еще более омрачили настрой совещавшихся. Даже Хардвик словно бы приуныл, стоял у открытых французских дверей и смотрел через западное поле на бароу хилл а потом перевел взгляд на Гурни, сидевшего за столом вместе с сести «По твоему мнению, стреляли с того места, что ты показал с утра, сверху тропы?» «Думаю, да». «Диспозиция. Дом, холм, лес, тропы. Примерно такая же, как и у меня. Разница только та, что по моему дому он стрелял ночью, а по твоему петуху — днем». «Верно». «Есть предположение почему?» Гурни пожал плечами. «Но только самое очевидные». «Ночь — самое драматическое время для того, чтобы вырубить электричество. Но если хочешь застрелить нашу курицу, придется стрелять днем. Ночью они заперты в сарай Пока Хардвик обдумывал услышанное, наступила тишина, нарушенная эсти. «Так вы, парни, считаете, что паника послал вам обоим одно и то же предупреждение — бросить дело, потому что вы попали в поле его зрения?» «Ну, что-то типа того» согласился Горни. Тогда позвольте задать один важный вопрос. Сколько, по-вашему, ему понадобится, чтобы перейти от стрельбы по курам к она многозначительно умолкла. Если он и вправду хочет, чтобы мы бросили дело, то бросив, мы можем предотвратить его дальнейшие действия. Если же мы не бросим, он может нанести удар довольно быстро. Ей потребовалось пара секунд, чтобы объяснить суть. «Отлично. Тогда что мы намерены делать? Или не делать?» «Продолжать. Сообщи Гурни, что хочет досыпать соли в солонку. Голос его не мог бы звучать более буднично». «Мы продолжаем, тем самым дав ему убедительные причины убить меня. а Плюс необходимость спешить. Место можно не выбирать, он уже сам выбрал». «Ты имеешь в виду здесь, у тебя?» «Ну да». «И как, по-твоему, он...» «Возможности и уйма. Самая правдоподобная догадка. Попытается поджечь дом, когда я внутри. Скорее всего, при помощи зажигательного устройства с дистанционным управлением, как в Куперстауне. А потом застрелить меня, когда я выскочу». Она снова широко распахнула глаза. «Откуда тебе знать, что он сначала займётся тобой, а не Джеком? Или даже мной?» «Мы можем указать ему нужное направление при помощи Брайана Борка». Как Гурни предполагал, Хардвик принялся возражать, повторяя аргументы, что уже успел пригрозить Паникасу, а значит, его легко будет выставить в качестве мишени. Но аргументам этим уже не недоставало обоснованности и весомости. Похоже, петух склонил чашу весов в сторону Гурни. Оставалось лишь обсудить подробности, логистику и кто за что отвечает. Через час, испытывая смешанные чувства решимости и неясных опасений, они разработали план. Эсти, делавшая во время обсуждения короткие пометки, казалась наименее удовлетворенной итогом. Когда Гурни спросил, что ее волнует, она замялась. «Может, э, может пройдемся по всей схеме еще разок, если ты не против?» «Против? Держи карман шире. — пробурчал Хардвик. — Шерлок весь этот стратегический вздор просто обожает. Он поднялся из-за стола. — Ладно, пока вы проходитесь по плану еще разок, я займусь чем-нибудь полезным. Да хоть теми же звонками. Надо как можно скорее привлечь к игре Борка. А еще надо убедиться, что у Скрэнтона есть в наличии все, что нам потребуется. Скрэнтон, слежка и самооборона... Был чем-то вроде магазина всевозможной техники и оружия, основную клиентуру которого составляли охранные агентства, антиправительственные параноики и бытовые маньяки разного калибра. На логотипе фирмы красовались три гремучие змеи с торчащими ядовитыми зубами. Продавцы щеголяли в беретах в стиле командос и камуфляже Гурни заходил туда один раз из чистого любопытства и ушел с неприятным чувством, будто побывал в другой вселенной. Тем не менее, это был наиболее удобный источник электронного оборудования, которое им сейчас понадобилось. Хардвик вызвался туда съездить, но хотел сперва убедиться, что в магазине все есть. Он повернулся к Горни. «Где тут у вас? Телефон лучше всего ловит». Отправив его к боковой двери с другой стороны от дворика, Гурни повернулся к Эсти, все еще сидевший за столом с беспокойством на лице. Усевшись напротив, он повторил план, который они обсуждали весь минувший час. «Наша цель — внушить Паникасу, будто я собираюсь появиться в понедельник в криминальном конфликте и рассказать там все, что нарыл по убийству Спалтера, в том числе раскрыть ту самую тайну, которую он так усиленно оберегает». «Джек уверен, что сможет убедить Брайана Борка и РАМ-ТВ все воскресенье крутить анонсы, в которых это будет говориться». «Но что потом? В понедельник, когда настанет время выступить в программе? Что ты на самом деле скажешь?» Гур не уклонился от вопроса. «Если нам повезет, к тому времени игра уже закончится, и нам не придется показываться на этой передаче». «Вся суть — в рекламе наших предполагаемых сенсационных улик и в угрозе, адресованной Паникасу, чтобы ему стало необходимо заставить меня замолчать до времени выхода понедельничного выпуска». Похоже, все это не слишком приободрило Эсти. «А что будет говориться в этой рекламе?» «Мы поработаем над формулировками позже, но главное — заставить Паникасу поверить, будто я знаю о деле спалтеров что-то суперважное». «Чего не знает никто, кроме меня». «А он не предположит, что ты поделился своими открытиями с Джеком и со мной?» «Скорее всего, предположит», — улыбнулся Гурни. «Вот почему я и думаю, что вам с Джеком придется погибнуть в автокатастрофе. Борг будет только счастлив включить в анонс еще и это. Трагедия, разлад, драма — все сплошь волшебные слова РАМ-ТВ». «В автокатастрофе?» «О чем это ты -то еще?» «Только что придумал. Но мне нравится идея. И уж точно сузит круг потенциальных мишеней для Паникаса». Эсти посмотрел на него долгим скептическим взглядом. «По мне это чересчур. Ты уверен, что команда РАМ-ТВ согласится на это дерьмо?» «Как мухи, слетающиеся на эту же самую субстанцию». «Ты забываешь, что Рам дерьмом и живёт. От дерьма рейтинги выше. У них весь бизнес на нём построен». Она кивнула. «Так это всё как воронка. Всё так подстроено, чтобы направить Паникаса на одно решение. Одного человека. Одно место». «Именно». «Но воронка-то ненадёжная. А сосуд, в который она ведёт, вдруг там дырки». «Какие ещё дырки?» Ну, допустим, твой план сработает, Паникас услышит в воскресенье анонс, купится на всё это дерьмо, поверит, что ты знаешь его тайну, а мы с Джеком вышли из игры. Ну, автокатастроф там или ещё что. Сочтёт, что неплохо бы тебя убрать и заявиться сюда. Когда? Ночью с воскресенья на понедельник? Утром? Я бы сделал ставку на ночь. Хорошо. Допустим, он придёт за тобой ночью. Может, пешком через лес. Может, на мотоцикле. Может, с зажигательными бомбами? Может, с ружьём? Или с тем и с другим сразу, так?» Гурни кивнул. «А какая у нас защита против всего этого? Камеры на лугу? Камеры в лесу? Передатчики, по которым изображение подаются в дом? Джек с Глоком, я с Зигом и ты со своей крошкой Береттой. Я правильно уловила смысл?» Он снова кивнул. «И я ничего не упустила?» «Ну, например...» «Например, идею позвать кавалерию, чтобы та спасла наши задницы». «Вы с Джеком что? Позабыли, что стряслось в Куперстауне?» «Три огромных дома сгорело, семеро погибших, одной головы не хватает. Память вам, что ли, отшибла?» «Не нужно никакой кавалерии, детка», — с усмешкой перебил ее Хардвик, возвращаясь со двора. «Просто позитивный настрой и наилучшие на рынке инфракрасные камеры». Я только что договорился о краткосрочной аренде всего, что нам понадобится. Плюс полное сотрудничество ребят с РАМ-ТВ. Так что планчик крошки Дэйва, как бы заставить леопарда напасть на ягненка, может и сработать, чтоб его...» Она смотрела на него, как на ненормального. Хардвик повернулся к горне и продолжал, будто тот попросил его уточнить. «У Скрантона приготовят все завтра к четырем часам». «То есть ты вернёшься сюда, когда уже стемнеет», — заметил Горни. «Не лучшее время, чтобы расставлять оборудование по лесу». «Ну и ладно. У нас на установку есть ещё воскресное утро. А потом займём позицией Продюсер борка сказал, что они начнут давать анонсы во время утреннего воскресного выпуска, а потом весь день до самого последнего выпуска новостей. «И они на это согласились?» — кисло спросила Эсти. «Вот так просто?» «Вот так просто, крошка!» и «Их не волнует, что это сплошь брехня и выдумки!» Хардвик прямо таки сиял. «Не чуточки! А с какой бы стати! Борг обожает всевозможные катастрофы, а все это напоминает именно катастрофу!» Эсти кивнула, скорее смирившись, чем соглашаясь. «Кстати, Дэйви...» продолжал Хардвик. «На твоём месте я бы убрал дохлого петуха из раковины. Вонища от него та ещё». «Ладно, я им займусь. Но сначала хорошо, что ты мне напомнил. Один нюанс. У нас тут ещё маленькое дополнение к анонсу на РАМ-ТВ. Трагическая автокатастрофа».